Третья. Как выяснилось несколько часов спустя, я серьёзно недооценил размах, с которым взялась за дело надзорная коллегия. Один два следователя в тихом уголке беседующие с руководством школы об её выпускниках, как бы ни так, бравые вояки руководства с мифической честью мундира могли сколь угодно долго водить за нас шпиков, но оказались совершенно беспомощны перед нагрянувшей из казны чество неурочной проверкой расходования казённых денег. Надо ли говорить, что ревизоров в составе сборной комиссии оказалось едва ли не меньше, чем тех самых пресловутых шпиков. В просторном холле главного корпуса школы яблоку некуда было упасть. Казалось, со всего здания сюда стащили столы, ящики с бухгалтерскими книгами, личными делами выпускников и преподавателей. Человек 30 проверяющих разбирали документы, сортируя бумаги по одному им известному принципу. Несмолкающий гомон голосов, шелест страниц, скрип гусиных перьев. Рутина. Не удивлюсь, если Ланье уже давненько армейским зазнайкам пёрышки хотел пощипать, а тут такая оказия подвернулась. Сидевший на подоконнике крепкого сложения парень встрепенулся при нашем появлении и зажатым в руке бутербродом с копчёной курицей указал на одну из дверей. Туда мы и отправились. В небольшом кабинете с распахнутым настежь окном тоже оказалось не протолкнуться. Кроме четырёх липовых проверяющих из казначейства, здесь маялись два школьных администратора. Выделялись они на общем фоне не столь серо-зелёными мундирами, сколь кислыми выражениями осунувшихся лиц. Как успехи? Прямо с порога поинтересовался и не подумавши поздороваться прат. Просматриваем дела лучших выпускников последних 5 лет, доложил один из проверяющих, длинный словно жорть парень с испачканными чернилами пальцами. Выходят казначейские, своё дело сделали, собрали материал на руководство школы, и теперь тем волей-неволей пришлось позабыть про армейский гонор. Почему только 5? удивился Джэк. Потому как лучшие ученики предыдущих лет в большинстве своём уже покинули этот мир, подсказал я. Закатная компания, знаешь ли, Лемское поле, так и есть, буркнул усатый капитан. Лучше остались на Лемском поле. Третий сводный. А судя по обстоятельствам покушения, ваш стрелок просто не мог остаться нами незамеченным. Одно непонятно, потер бил длинный ус его коллега. При таких вводных нормальный ученик никогда бы не взялся исполнять заказ. Слишком много факторов. «Слишком высок риск промахнуться». «Но он попадал», — кивнул я. «У меня и самого появились подобные сомнения. Больно уж нестабильно стрелял убийца. Да, он всегда попадал, но пару раз едва не запорол дело. Хотя и не должен был пытаться, так? Получается, либо он бесовски самоуверен, либо у него не было выбора. Или и то, и другое», — поддакнул тоже, несомненно, почуявший неладное Джек. И на один блестящий выстрел в очень сложных условиях приходится стрела и два не улетевшие в молоко. Вслух высказал свои опасения я. Быть может, мы не совсем то ищем? Что если стрелков было двое? Эдрох! Вдруг хором воскликнули чиновники королевской школы. Кто? С изумлением уставились мы на них. Эдвард Рох младший, повторил капитан. Природённый лучник, но страшный разгильдяй. Тот, кто никогда не мажет, добавил его коллега и пояснил специально для нас. Так его называли. Здесь есть его личное дело. Джека глядел в коробке с документами. "Нет", мотнул головой капитан. "Эдварда к лучшим выпускникам нельзя отнести даже при всём уважении к его отцу. Вот тот знатный был стрелок. Но вы же сказали, парень никогда не промахивался". Попадать в мишени быть хорошим стрелком разные вещи, объяснил капитан. Попадал он всегда из любого возможного положения, при любых условиях в мишень попадал. В яблочко не мог попасть из двадцати шагов. Личное дело на него быстро распорядился Джек, и один из проверяющих выскочил в коридор. Всё верно, почерк один в один. Только это не Рох, заметил вдруг подчинённый капитана. Он в прошлом году подстрелил хахале своей подружке И ближайшую дюжину лет проведёт на каторге. Ржавая кирка, слышали о такой? "Да, делось", задумчиво протянул Прат и прищурившись глянул на меня. Я только кивнул. Убитый надзиратель служил именно на этой каторге. Простое совпадение или нечто большее? Надо проверить. "Как думаешь, это он?" Джека остановился на крыльце главного корпуса и махнул рукой сидевшему на козлых кареты кучеру. Дождь лил не переставая, и бежать через весь двор не хотелось совершенно. Только-только подсохли. Проверить надо, пожал плечами я. Слишком много совпадений. Совпадений много. Рыжий повернулся к вышедшему вслед за нами на свежий воздух крепышу, который давно умел бутерброд и сейчас зябко кутался в невест, где раздобытую в форменую куртку охранника королевской стрелковой школы. Выясните всё, что сможете, о связях убитых. Их родственников и деловых партнёров с ржавой киркой мы едем в тюрьму. Не очень удачная идея, хмыкнул я. Ты вот так просто заявишься и потребуешь встречу с Рохом? Тебе не откажут, нет. Просто он возьмёт в это самое время да и повесится в камере. Ладно, Пьер, сделай нам патенты адмиралтейства и бумаги в отделении на нужды флота полутора десятков заключённых. Расчёт Джека был прост. Постоянно испытывавший нехватку людей флот частенько привлекал в гребцы для работ в доках или ремонта кораблей Катаржан. Никого там такой визит насторожить не должен. Мы будем ждать тебя в Чёрной ладье, подсказал я. В Чёрной ладье, повторил вслед за мной рыжий. И шевелись. В тюрьму надо успеть засветло. Да, фургоны полдюжины охранников отправить не забудь. А останови Стокнул я в стенку, когда колёса кареты застучали по булыжной мостовой. Ты куда? удивился Джек. Скоро буду. Мне пришла в голову идея заскочить к обитавшему неподалёку старому знакомому. Закажи чего-нибудь перекусить. Не пропадай, предупредил рыжий. Постараюсь. Я выскочил из кареты и бросился бежать к размещавшейся на первом этаже углового дома бакалейной лавке. Привело меня сюда, разумеется, вовсе не намерение сделать покупки. А желание пообщаться с хозяином этого скромного заведения. Надеюсь, со времени нашей последней встречи он успел поостыть и не станет хвататься за нож. Если уж на то пошло, пусть спасибо скажет, что сломленной ногой отделался. При другом раскладе запросто мог на корм рыбам отправиться. Привет, урок, поздоровался я, прикрыв звякнувшую колокольчиком входную дверь. Здравствуй, Себастьян. Мельком глянул в сторону подсобки хозяин лавки. Высокий, нескладный, лысоватый и с давно уже наметившимся брыжком. Когда-то не самый удачливый уличный головорез, теперь добропорядочный буржуа и весьма заметный деятель столичного преступного сообщества. Давно вернулся? Пару дней назад я уселся на стоявший перед прилавком стул. «Все сидишь в своей норе?» «Ногу, знаешь ли, в такую погоду ломит, просто сил никаких нет». Выразительно уставился на меня сурок. Да, погодка не к бесо, дождь этот так и кажется, будто уже утонул. Не оставался в долгу я. По делу, понял намёк хозяин. Есть немного. Я наклонился к сурку и понизив голос попросил: "Пусть твой мальчик выйдет из подсобки и погуляет на улице. В такую погоду за 5 минут не растает". Я благодарился о прилавок. Мы же серьёзные вещи обсуждать будем. Ещё узнает кто, греха не оберёшься. Пика, пройди с до мясной лавки, распорядился Сурок, и когда за низкорослым крепежом захлопнулась дверь, нахмурился. Тебя мешок костей прислал? Успокойся, невольно скривился я. Знаешь ведь, с господином Ошем я больше дел не имею, никаких и никогда. Да кто вас знает, поёжился хозяин лавки. Как ни прочно было его положение, ссориться с моим бывшим нанимателем он себе позволить не мог. Второй раз сломанной ногой может и не отделаться. С чем пожалвал? У тебя есть люди в ржавой кирке. Перешёл к сути дела я. Те, которым лучше бы оказаться на свободе. Допустим, насторожился сурок. И что? Если они поделятся кое-какой информацией, позабочусь об их досрочном освобождении. Но люди нужны надёжные. из тех, которые потом языком трепать не будут. Большим человеком стал, никогда маленьким человеком не был. Но ну, какая информация нужна? решился сурок. Сам с ними пообщаюсь, покачал головой я. Меньше знаешь, крепче спишь. Помнишь рыбака? уточнил ненадолго задумавшийся хозяин лавки, который с голубиного переулка. Помню. Если выточишь его, за мной не заржавеет. Ты не понял. Я поднялся со стола и накинул на голову мокрый капюшон. Его вытащат, если он окажется полезен. Так что будь добр, передай ему весточку прямо сейчас. Договорились. Да, остановился я уже в дверях. Если потом он начнёт болтать лишнего, неприятности будут не только у него и у меня, ну ты понял. От лавки сурка до чёрной ладьи 5 минут быстрым шагом. За пять минут ходьбы по залитым дождем улицам я вымок до нитки. К таверне подошел замерзший, усталый, голодный и злой. Так что, когда из проулка выскочил какой-то парень, реакция у меня была соответствующая. «Господин Ож хочет погова...» Закончить фразу, схвативший меня за рукав, посыльно не успел. С разворота основанием открытой ладони в нос. Связка коротких ударов в подбородок и солнечное сплетение. И уже придерживая за руку оседающего на землю парня ребром ладони по шее, больше никто остановить меня не пытался. Старый знакомый хмыкнул, стоявший на крыльце Джек. Тип того. Я распахнул дверь. Перекусить заказал. А как же? Рыжий указал на стол в углу зала. Кстати, если у тебя проблемы, лучше бы мне о них знать. Никаких проблем? Я скинул промокший насквозь плащ на лавку и уселся на ближайшее к растопленному очагу место. Бывший аниматель изъявил желание пообщаться. И чего ты так резко? Прат поднял крышку состоявшего на столе подноса. Жаркое, это хорошо. И рыбный пирог, и сырные булки, и запечённая кукуруза. Про ковшин с подогретым вином вообще молчу. Без него точно насмарка обеспечен. промок же насквозь. Когда после 4 лет работы над него я загремел в тюрьму, работая на него загремел. Он палец о палец не ударил, чтобы вытащить меня из кутузки. И сколько отсидел, Джек принялся разделывать молочного поросенка. Несколько завербовали в пехоту. Лиха, там люди малькали, мы тебя и приметили? Ага. Я наполнил кружку и хлебнул подогретого вина. Хорошо, но пока хватит. Сам понимаешь, от таких предложений не отказываются. Так ты на поре сколько? Лет 5 уже пашешь? Ого. Надо же, думал, столько не живот. Слушай, чего-то пристал. Я вновь отпил вина. Сам-то сколько пар сапог на королевской службе носил? Да уж не меньше твоего, рассмеялся Джэк. О, вон и посыльный, быстрая не. Ещё бы что-нибудь толковое разузнали, пробурчал я с набитым ртом. Впрочем, мой рыжий приятель этих сомнений не разделял. Я оказался прав. В переданном посыльным пакете обнаружились патенты адмиралтейству, предписание начальнику тюрьмы предоставить на нужды флота полтора десятка заключённых и исписанный только-только подсохшими чернилами листок, докладная по связям убитых с каторгой. Что пишут? Наевшись, развалился на стуле я. Надзиратель работал в ржавой кирке, ожидаемо, да? Ухмыльнулся Джек. Хм, а вот это уже интересней. Ревизор из казначейства последние несколько лет проверял отчётность тюрьмы. Землевладельцу выделяли заключённых на сезонные работы. Судья не только отправлял туда плохих парней вроде тебя, но и рассматривал ходатайства о досрочном освобождении. Не он один, но вообще округ его. Потому же нико ничего. «Большинство жертв и подозреваемые имеют непосредственное отношение к ржавой кирке», – задумался я. «Дело не чисто». «Да уж куда не чище, если пятеро трупов нарисовались». Джек осушил кружку остывшего вина и поднялся из-за стола. «Рыба, как известно, с головы гниет». «Думаешь, концы надо искать в руководстве?» Я с неохотой надел, не успевший просохнуть плач. «На первый взгляд, да». Направившийся к выходу Прат остановился и обернулся. «И вот это мне категорически не нравится». «Чего так?» — поинтересовался я уже на улице. «Комендант тюрьмы, барон Аспина. Весьма влиятельный человек. У него много друзей. И тюремщиков?» — удивился я, вертя головой по сторонам в поисках кареты. «В фургон лезь!» — Джек подтолкнул меня к крытой парусиной повозке с дощатыми бортами. «В фургон лезь!» Его род управляет катергой на протяжении трёх или четырёх поколений. Это уже почти семейное предприятие, понимаешь, о чём я? Делу могут не дать ход, как раз нет. Может, так окажется, что наверху уже знают, кто окажется в ответе за всё. Просто нам об этом пока ещё не сообщили. Бесов праздник, ругнулся я и залез в фургон, в котором сидели пятеро крепких парней в форме военных моряков. Круглые шапочки полосатые фуфайки, Просторные брюки и тяжелые башмаки. На поясах кортики и короткие дубинки. А морды такие, что любой пират сам от страху при виде них удавится. «Трогай!» — крикнул усевшийся рядом со мной Джек. «Ладно, действовать по обстоятельствам будем». «Это понятно», — усмехнулся я. «Непонятно другое». «Что еще?» — насторожился Рыжий. «Сдается мне, голуба, ты меня за нос водишь». Увиденное в королевской стрелковой школе навело на мысль, что надзорная коллегия как-то очень уж Рьяна взялась за дело. О чём ты? А сам по суди, оглянулся я на бравых морячков и понизил голос. Мой рассказ ведь для маломальски разумного человека бред чистейший, так? Но вместо дома для душевнобольных меня в ваше ведомство зачисляют. Я же говорил, Ты много чего говорил, но вот почему такой переполох из-за этого дела начался, объяснить не удосужился. Да какой переполох? Нормальный такой переполох. Или по-твоему, со всей столицы дознавателей в стрелковую школу согнать это обычная манера ведения дел Ланье? Послушай, я слушать ничего не буду, калис, что происходит. Ну, блин, ты даёшь, скривился Джек. Ты хоть понимаешь, что государственную тайну из меня выпытываешь? Очень смешно, хохотнул я. Ты и государственная тайна три раза ха. На полу ночи неспокоенно, совершенно серьёзным видом выдал надувшийся прат некоторое время спустя. Это ты пошутил сейчас? Ты ещё скажи, Драгарн с нами за закатную компанию поквитаться задумал? Я серьёзно. Я тоже, чем тебе Драгарн не угодил? В драгарне как раз всё спокойно, тяжело вздохнул Джек. В тихом омуте бесы водятся, и не подумал оставить в покое рыжего продоху я. А на полуночи что? Опять Ланс с Норвеймом из-за руга друг на друга окресились. Эта провинция за последнюю сотню лет переходила из рук в руки не как не менее дюжины раз и стала причиной нескольких затяжных войн. Так что фраза "на полуночи неспокойно" Обычно означало всего лишь, что Норвем и Ланс в очередной раз начали обмениваться по этому поводу дипломатическими депешами и демонстративно стягивать к границе войска. И это тоже, кивнул Прат. Да только в Лансе совсем уж непонятные дела творятся. Слышал небось уже, что от странной смерти Эдвард I Помер пер. Но баран кигно, сынок его еретиков привечать стал. Об открытии миссии Ордена изгоняющих и слышать не хочет. Логично, фыркнул я. А то, что бесноватых там теперь королевские шпики куда-то увозят, тоже логично. Армия как на дрожах растёт, а в некоторых гарнизонах и вовсе заклинатели бесов появились. Это как? А вот так, свысока глянул на меня Джек. Посмотреть такой заклинатель в глаза солдату, и тот делает всё, что он прикажет. А, понял, хохотнул я. У нас их сержантами называют. Дубина выругался рыжий и едва не слетел со скамьи, когда колесо фургона попало в какую-то выбоину. Скажет такой человек: "Иди в огонь, солдаты в огонь пойдут". Скажут: "На копья бросятся". Они и бросятся. Туда им и мы дорога. А если он нашими солдатами командовать начнёт, или того хуже, не солдатами. Вот оно как. Теперь стало понятно, почему к моему рассказу серьёзно отнеслись. Тот бесноватый в сарении и не такие штуки умел. Вот так многозначительно кивнул прат. Говорят, в том месяце чуть ли не во дворце такого задержали. То есть всё серьёзно? Серьёзнее некуда.